Алиса Васильева. Давай проверим. Яка проснулась первой. Ей не нужен был будильник. Её каждое утро будил знакомый лучик, пробиравшийся сквозь специально оставленную для него щель в занавеске. Лучик щекотал Яку за нос, и поэтому она всегда просыпалась с улыбкой. Кука ещё спала. В отличие от сестры, она предпочитала просыпаться под бодрую музыку большого круглого будильника. А просыпаться Куки и Яки приходилось очень рано, ведь у них каждый день был полон дел. Самое первое это, конечно, мусорная машина. Яка услышала её даже сквозь трель будильника. "Вставай", скомандовала Кука. "Пора следить за порядком". Сёстры выскочили из кроватей и прилипли к окну. "Мусорная машина это очень важно. Ведь если она не будет забирать контейнеры, улица утонет в мусоре, а потом и весь город". А за ним и вся страна, а в итоге и вся планета. Так что Кука и Яка каждый день присматривали за машиной и давали ей советы, и, конечно, верили в нее. Правее, кричала Кука, если машина ошибалась с расстоянием до контейнера. Не торопись, наставляла машину Яка, когда-то слишком уж спешила. И благодаря сестрам все проходило как по маслу. Что-то давно не видно машины поливалки, вспомнила Кука. Наверное, мы плохо в нее верим. Да, пожалуй, стоит завтра утром поверить в поливалку посильнее. Согласилась Яка. Я по ней уже соскучилась. Машина поливалка была не так важна, как мусорная машина, поэтому Кука и Яка верили в нее не каждый день, а только когда улица совсем уж пачкалась. А всем известно, что то, во что не веришь, пропадает. Ладно, пошли усыплять фонари. Уже совсем рассвело, скомандовала Кука. Она была старше и поэтому всегда руководила. Яка на неё не обижалась. Она сама не любила командовать, она любила бантики. Поздней весной и летом светало рано, и усыплять фонари приходилось ещё до завтрака. Яка легко могла выйти на улицу без завтрака, но вот без бантиков ни за что. Ящерка принесла Яке все три ленточки. И поэтому, конечно, пришлось по очереди примерить каждую из них. Ну и само собой пообниматься с ящеркой. Мягкий, мягкий. Радовалась ящерка, обнимая Яку, которая действительно была довольно мягкой. Ящерка с тобой обнимается, потому что она лыса и ей холодно. Она просто греется, говорила сестре Кука. Но Яка знала, что ящерка ее любит. Куку ящерка тоже любила. Но та была не такой пушистой, как сестра, и не такой мягкой. Ну, скоро ты там, возмущалась кука, глядя, как Яка примеряет синий бантик и размахивала большим зонтиком. Да. Пожалуй, синий бантик подойдёт к голубому дождевику лучше всего. Кука и Яка спрятали ушки, похожие на кошачьи, под панамками и пошли к фонарям, шурша длинными дождевиками, маскирующими хвостики. Фонари работают по ночам, а днем спят. И чтобы фонарям хорошо спалось, им надо петь колыбельную. Если вдруг вы видите, что фонарь горит днем, значит он не смог уснуть. Может он о чем-то беспокоится или у него тяжелые мысли? Подойдите к фонарю поближе и спойте ему песню, которую пела вам перед сном мама. Тогда он сразу уснёт. Кука и Яка каждое утро пели всем фонарям. которые работали возле их дома. Вот и сейчас они стояли у цветущей вишни, раскрыв зонты, старательно выводили мелодию. Кука пела высоким, звонким голосом, а Яка мягким, низким. Они и похожи были на свои голоса: Кука тонкая и длинная, а Яка маленькая и кругленькая. Не успели сёстры ещё дойти до припева, как окно второго этажа отворилось, и оттуда послышался недовольный крик. Опять распели 6:00 утра. Ах, что в вас? И бабуля, а это была именно она, выплеснула с балкона второго этажа ведро воды. Певице это нисколько не смутило. Во-первых, они знали, что уже не 6 часов, а половина седьмого. Во-вторых, они не просто так прихватили дождевики и зонтик. И в-третьих, как они убедились за долгое время распевания песен под вишней, регулярный полив шёл дереву на пользу. Ну что за вредина эта бабуля? Проворчала кука, когда фонарь всё же уснул. Да и нравится, что мы её разверим. Но, конечно, кука несерьёзно это говорила. Ани с Якой твёрдо знали, что разверять живых существ нельзя, а то они исчезнут. Сёстры такими вещами не занимались. Они добросовестно допели колыбельную всем фонарям возле дома и только после этого пошли завтракать. Приготовлением бутербродов, как обычно, занималась кука. А Яга в это время кормила домашних. Она насыпала в аквариум пух из широкой, немного сухарей с изюмом, дала лошади и ящерке по две морковки и аккуратно собрала крошки от сухарей таракану Феде. Федя очень любил крошки. А ещё он постоянно мёрз. И на Новый год Яга поверила, что он отрастил тёплую зимнюю шубку. Кука потом говорила, что она ни причём и такой ерундой не занимается, но Яга точно знала, что сестра ей помогла. Самой ей не под силу было поверить в пушистого таракана. Феде очень нравилась его шубка. Но теперь он вынужден был прятаться от ящерки, которая всё время ходила за ним с угрожающим шёпотом: "Мягкий, мягкий". И пыталась обнять. Поздней весной и летом Кука и Яка обычно завтракали на балконе. Они любили бутерброды с вишнёвым вареньем, которое Кука делала из ягод той самой вишни. под которой они каждый день пели колыбельную фонарю. У нас закончились сухари, да и морковки уже мало, сказала Яка. Надо сходить за покупками. Хорошо, я запишу в список дел, серьёзно кивнула Кука и тут же достала свой блокнот. Кука очень любила дисциплину и всякие списки. Ой, смотри, что это вот там. Яка заметила, что поручень их балкона как-то позеленел. Лука спрыгнула со своего кресла и внимательно осмотрела перила. Это мох? торжественно заключила она. Правда. восхищённо прошептала Яка. Самый настоящий мох, подтвердила сестра. Но ведь это значит, что скоро появится, Яка даже не смогла договорить от волнения. Конечно, а иначе зачем бы мху тут появляться? Ура! Я так давно хотела его завести. Яка запрыгала и захлопала в ладоши. Кого вы опять собрались пригреть? Услышали Кука и Яка противный голос с балкона внизу. Мало вам, что завели таракана-мутанта и лошадь, я на вас жалобу напишу. Кука и Яка только теперь заметили, что между решётками балкона торчат длинные пушистые уши бабули. Раньше у бабули не было таких шикарных ушей, но она всё равно любила подслушивать. И Кука с Якой поверили, что так ей будет удобнее. "Бежим!" скомандовала Кука, и они с сестрой скрылись в квартире. "И почему она такая вредная?" удивлялась Яка моей очажки. "Не мешай, я разверяю жалобы", отмахнулась от неё Кука. Бабуля любила не только подслушивать сестёр, но и писать на них жалобы, так что Куке и Яке приходилось постоянно их разверявать, чтобы они не доходили до адресатов. А бабуля все писала новые и новые, а Кука с Яко их все разверивали и разверивали. И ведь бабуля сама заставила нас поверить в лошадь, а теперь жалуются. Думала Яка, убирая в холодильник масло и банку с вишневым вареньем, про лошадь это была чистая правда. Однажды Кука и Яка решили немного потанцевать, и бабуля тот час принялась стучать шваброй в потолок, который для Куки и Яки был полом. Немедленно прекратите, кричала бабуля. Что у вас там за лошадь? Тогда у Куки и Яки ещё не было никакой лошади, но ничего уже нельзя было поделать. Идея так их захватила, что они в неё поверили. Вот так у них в лошади завелась лошадь. Чтобы не мешать сестре разверивать бабулины жалобы, Яка тихонько ушла в другую комнату и стала готовиться к походу в магазин. Первым делом, конечно, снова предстояло выбрать подходящий бантик. Ящерка советовала белый, а лошадь зелёный. Пришлось спрашивать Пуху широкую. Пуха жила в аквариуме, и, если верить надписи на нём, являлась самым крупным существом на земле. Яке это казалось немного неправдоподобным, ведь зверёк спокойно умещался на тумбочке, да ещё и вместе с аквариумом. Но в Пуху поверила Кука. Кука говорила: Что поверить такое невероятное существо, как Пуха широкая, это огромное достижение, и очень собой гордилась. Пуха была похожа на толстенького мокрого котика, любила сухари с изюмом, а иногда плювалась таракана Федею водой из своего аквариума. Вот и всё, что было о ней известно. А ещё она, похоже, любила зелёный цвет, потому что всегда советовала Яке зелёную ленточку, завязав бантик Яка решила совсем немного поиграть с собакой Кусакой. Кусака была любимой игрушкой куки, и Яка не разрешалась её трогать. Но ведь кука была занята, Яка собиралась только повязать Кусаке красный бантик, но потом ещё и белый, и надеть новое платьице и расчесать уши. Яка и не заметила, как на пороге комнаты появилась кука. "Украль!" завизжала та, перейдя на давно забытый с сёстрами язык. Которым они пользовались, когда только учились говорить. Когда кука очень сердится, у нее появляются копыта и рогки, да и вся она со своими тонкими ножками и песклявым голосом становится немного похожа на козу. Яки в такие минуты становится очень страшно, а когда яки страшно, она орет так, что с потолка сыпется штукатурка, а таракан Федя убегает к соседям и сеет там панику. Кука вцепилась в кусаку и попыталась вырвать ее у младшей сестры. Яка тоже вцепилась кусаку, потому что на той остались её бантики. Копыта куки выстукивали: цок-цок-цок-цок-цок. Яка орала: "Аа!" Бабуля стучала по батарее и одновременно пыталась шлёпнуть тапкой таракана Федю. Ящерка и лошадь спрятались под ковриком в коридоре и только Пуха широко с интересом наблюдала за дракой из аквариума. "Я на вас жалобу напишу!" Снова раздалось с нижнего этажа. Бабуля славилась тем, что могла перекричать что угодно и кого угодно, даже сквозь потолок, который для куки и яки был полом. Сёстры мгновенно затихли. Ну вот, теперь ещё одну жалобу разверивать, нахмурилась кука, забирая свою игрушку и возвращая бантики яки. Помогай теперь, а то мы совсем отстанем от графика. У нас ещё куча дел. Ящерка и лошадь с опаской заглянули в комнату. Тра конфетя с трудом протиснул магната тельца в щель между квартирами. Пуха широкая прицельно плюнула в него водой. Кука и Яка сели рядом на диван и принялись развертывать бабулину жалобу на шум. В магазин Кука и Яка попали только к полудню. У каждой из сестёр за плечами было по рюкзачку. Ящерка и Кусака тоже захотели прогуляться. Кусака вела себя тихо. Она вообще была очень спокойной и рассудительной, даже для игрушечной собаки. А вот ящерка поглядывала в дырочку в рюкзаке и то и дело выкрикивала: "Мяки, мяки!", когда рядом проходил кто-то пушистый. Особенно не равнодушна она была к шпицам. Кука сразу же достала список покупок. И хотя в нём было всего 3 пункта: батон, морковь и сухарицы с изюмом, Кука торжественно несла листочек бумаги в вытянутой руке. Она обожала списки. Я за морковью, а ты сходи в хлебный отдел за батоном и сухарями, велела она сестре. Я кивнула. Она любила побродить по магазину одна, подальше от строгого списка. Особенно ей нравился отдел "Дача и сад". Я как всегда заходила туда полюбоваться на садовых гномов и маленькие туи в горшках. Ей очень хотелось поверить, что туи смогут вырасти так, что отдел превратится в лес. Но кука не одобряла таких легкомысленных поверий. Налюбовавшись на всё ещё маленькие туи и поболтав немного с керамическими гномами, я как отправилась в хлебный отдел. И если с батоном всё вышло просто, с сухариками случилась неприятность. Яке показалось, что один из них смотрит на неё из пакета. Конечно, никаких глаз у сухариков не бывает. Это просто изюм был так расположен. Но Яка уже не могла отделаться от этого впечатления. Ой-ой-ой, прокомментировала ящерка из рюкзака. Яка и сама поняла, что дело плохо, и прихватив батон, побежала к Касе, где её ждала кука с морковкой. Но было поздно. Когда Яка пробегала мимо отдела косметики, уже все сухарики с интересом смотрели по сторонам. Яка очень старалась в это не верить. Но в отделе игрушек произошла катастрофа. Глазастые сухарики порвали пакет и поскакали к полке с разноцветными мячиками. Яка попыталась их догнать, но тут не выдержала ящерка. С криком "Мяки-мяки!" она высунула из рюкзака все четыре лапы и уцепилась большого пушистого медведя. Яка застряла. Сухарики сбежали. "Чего это они?" поинтересовалась подошедшая кука. Морковь в её пакете вела себя совершенно прилично. Не знаю, прошептала Яка. Это ты поверила, что сухарики живые? строго спросила старшая сестра. Они на меня смотрели, попыталась оправдаться Яка. У сухариков нет глаз. Это был изюм, покачала головой Кука, и как раз в этот момент ей подмигнул проскакавший рядом сухарик. Кука вздохнула. Иди к Касе, а я сама схожу за новыми сухарями. Яка виновато потупив глаза, поплелась к выходу из магазина. Кука догнала сестру возле отдела сладостей. Правда, вместо сухарей Кука несла пакет баранков. Сухарями сегодня не получится. Они все там теперь смотрят, проворчала она. Всю дорогу домой Яка беспокоилась: понравится ли Пухе широкий баранки вместо сухарей? Они ведь даже без изюма, хотя и с маком. На балконе второго этажа Сидела на плетёном стуле бабуля, и по ней сразу было видно, что она что-то задумала. Не нравится она мне сегодня, сказала Яка. А мне она вообще никогда не нравится, пожала плечами Кука. Бабуля что-то замышляет. Особенно подозрительным Яке показался прикрытый платком предмет у бабули на коленях. Она всегда что-то замышляет. Главное, не верь, что у неё что-то получится. Предупредила Кука: лучше вообще о ней не думай. Яка очень постаралась последовать совету сестры, но это так сложно не думать о чем-то, когда тебе специально об этом попросили. Знаешь, мне кажется, бабуля хочет уничтожить мх, чтобы никто не завёлся у нас на балконе, сказала Яка, кидая третью баранку в аквариум пухи широкой. Ее опасения по поводу баранок оказались напрасными. Пуха лопала их с ещё большим удовольствием, чем сухари. Может и хочет, но ничего у неё не выйдет, Кука сверилась со своим списком. Заканчивай с Пухой, нам пора заниматься делом. Пока Яка возилась с крошками для пушистого таракана Феди, Кука принесла большую коробку, обклеенную фантиками от конфет. Сёстры так давно работали над одним сложным поверьем, что у них накопилось достаточно фантиков, чтобы обклеить всю коробку от крышки до донышка. Яко села рядом с сестрой, и они обе уставились на коробку. Надо было поверить, что там живут бабчата. Это было непросто. Такое поверье требовало времени и сил. У Яки сегодня и вовсе плохо получалось. Она всё время думала о Хе, который может уничтожить вредная бабуля. Кукар, а давай сегодня поверим в него. Я кивнула в сторону балкона. А в бабчат завтра? Кука строго замотала головой. Делу время, потехи час. Мы и так отстаём с бабчатами от графика, а с ним ничего не случится. Раз появился мох, он тоже скоро появится. Но что, если бабуля как-то доберётся до мха? Не сдавалось якорь. Ну как она может до него добраться? Он ведь на нашем балконе. Не полезет же бабуля по перилам? Сердилась кука и с испугом посмотрела в округлившиеся глаза сестры. Только не смей в это верить, не верь. Но было поздно. Яка уже отчётливо представила себе, как бабуля становится на бортик своего балкона, перебрасывая через их балкон верёвочную лестницу. Откуда у бабули верёвочная лестница? Но ведь она же прятала что-то на коленях под платком. Вот. Что ещё это могло быть? Не верь, не верь. повторяла Кука, когда они с сестрой бежали к балкону. Бабуля была там, на веревочной лестнице, с длинной шваброй в руке. И, конечно, она пыталась уничтожить мох. Значит, у Куки и Яки не будет нового питомца, ведь он не может без мха. Яка так и не поняла, как это случилось. Может, ей показалось, что лестница слишком тонкая для такой тяжелой бабули? Может, эта бабуля слишком активно махала шваброй? И волокна лестницы перетёрлись о край перил. Но верёвка вдруг затрещала и начала рваться. А! -а, -а, -а я падаю! завопила бабуля, роняя слабрую и хватаясь за решётку балкона. Яко совершено растерялась. Она понимала, что надо срочно во что-то поверить, но во что? В большой пружинный матрас, пролетающего мимо гигантского орла, в то, что бабуля умеет прыгать как кузнечик? Ничего не лезло в голову. А бабуля уже совсем собралась упасть, но как оказалось, кука была готова к такому повороту событий. Яко с удивлением наблюдала, как сестра достала из аквариума пуху широкую, и та вдруг стала на глазах расти, заполняя собой всё вокруг. Вот пуха уже больше комнаты, больше дома, больше улицы. Бабуля упала на мягкую пуху и несколько раз подлетела вверх, как на батуте. Только с четвертого раза, запрыгнув на свой балкон, а Пуха все росла, заполняя мягкостью город, страну, планету, весь мир стал мягким-мягким. Ящерка восторженно обнимала его. Даже заедлая домоседка лошадь решила выбраться на прогулку и побегать по мягкому миру Пухи широкой. А я и не знала, что Пуха так может. Восторженно посмотрела на сестру Яка. Это же надо ухитриться. Поверить в такое чудесное существо? Так ведь на аквариуме написано: самое большое существо на земле, гордо заявила Кука. В воде Пуха, конечно, гораздо меньше, но всё равно класс. Яко была полностью согласна. Ещё какой класс. А Пуха теперь всегда такой будет? Нет, только до первого дождя. Когда Пуха намокнет, она снова уменьшится, и мы посадим её в аквариум. иначе её не прокормить. Представляешь, сколько нужно баранок, если она всегда будет такой большой? Яко не представляла. М-м, может, грузовик баранок или даже два? Немедленно прекрати, потребовала Кука, когда Яко уже увидела в начале улицы что-то очень похожее на грузовик с баранками. У нас по оплату, бабчата. Сёстры вернулись коробки. Правда, пришлось сначала вытереть лужу перед аквариумом. И хотя мог теперь был в безопасности, я всё равно никак не могла сконцентрироваться. За окном светило солнце, лошадь бегала по парку, ящерка обнималась, таракан Федя ел крошки от баранок. Так что с бабочками ничего не вышло. Кука жутко расстроилась. Они уже и так не вписывались в график с этим поверьем. А она так любила ставить галочки в своих списках. Яке не спалось. Она лежала в кроватке и слушала дождь. ко спала, обняв свою кусаку. Лошадь не вернулась, она подружилась с бабулей и решила погостить на втором этаже. Весь вечер оттуда доносился звук патефона и топот копыт. Ящеркам мёрзло даже во сне, и потому с головой накрывалась периной в своей коробочке. Махнатый таракан Федя, стараясь не топать, бегал по стенам. Дождь всё лил и лил. Даже жаль, что мир так недолго пробыл мягким-мягким. Но к полуночи Пуха широкая промокла настолько, что совсем уменьшилась, и она вернулась домой, поскрепшись в балконную дверь. Яка тихо, чтобы не разбудить остальных, вернула Пуху в аквариум и скурила ей три баранки с маком. На балконе кто-то был. Ну, конечно, еще не совсем был, но уже начал проявляться. Нужно было только посильнее в него поверить. Яка сидела на диване. Приседя на чника, завороженно глядя на гордый силуэт, как же ей хотелось поскорее поверить в него. Яко вздохнула и пододвинула к себе коробку, обклеенную фантиками. Раз всё равно не спится, лучше заняться делом. А то кука очень расстраивается из-за неповеренных бабочат. Ей почему-то не нравятся гусеницы. Яке гусеницы нравились, такие медлительные и забавные. Но куки очень хотелось поверить что у бабочек бывают детки попчата. И, конечно, в попчат нужно поверить до начала лета, чтобы они успели вырасти. Так что яка решительно взяла в руки коробку и принялась верить, что было сил. График, есть график. Тем более в коробке уже слышался шелест маленьких крылышек. А Валенька на балконе, она ещё успеет поверить завтра. Никуда он не денется. Ведь если вырос мох, значит, скоро появится и олень чтобы его есть. Зачем ещё мху расти?